Глава четырнадцатая. Паровая пушка. Железнодорожный транспорт в королевстве был превосходен. Уже в начале седьмого Фредерик благополучно снял номер в привокзальной гостинице в Барроу, а еще несколько минут спустя отыскал и дом, адрес которого дала ему Салли. Постучав в дверь небольшого домика с террасой, он отступил на шаг и оглядел улицу. Сложно сказать, как она выглядела бы при дневном свете — Но сейчас Фреду показалось, что основная черта местного ландшафта — респектабельность в дюйме от бедности. Каждый дверной молоток сиял в свете газовых фонарей, каждое крыльцо было выскоблено до блеска, а по соседству, всего через улицу, в открытой канаве плавали нечистоты. Дверь ему отворила взволнованная женщина лет за пятьдесят. «Миссис Пейтон!» — осведомился Фредерик, вежливо снимая шляпу. «А, мистер Пейтон!» «Мистер Сидни, Пейтон, дома?» «Да», — нерешительно ответила она. «Только вы же не от домохозяина, нет?» «Ни в коем случае», — заверил ее Фредерик. «Моя фамилия Гарланд. Моя коллега беседовала с вашей заловкой, миссис Седден, и та упомянула мистера Пейтона. Я приехал в надежде, что смогу поговорить с ним». Это не очень-то ее успокоило, но она впустила его в дом и провела в маленькую кухоньку, где ее муж был занят починкой пары старых башмаков. Он встал, чтобы обменяться с гостем рукопожатием. Невысокий, щуплый мужчина с большими усами и такой же, как и у жены, тревогой в глазах. «Я бы пригласил вас в гостиную, мистер Гарланд», — извиняющимся тоном сказал он. «Да только там огня нет. Впрочем, и с мебелью не густо. Нам пришлось почти всю продать». «А ведь кое-какая тут со дня свадьбы стояла. Ну, что я могу для вас сделать?» «Не стану ходить вокруг да около, мистер Пейтон», — сказал Фредерик. «Мне нужна ваша помощь, и я готов за нее заплатить. Вот вам для начала пять фунтов». Миссис Пейтон слабо вскрикнула и вынуждена была сесть. Мистер Пейтон взял записку, которую протянул ему Фред, но положил на стол. «Не стану скрывать, эти деньги нам не помешают», — медленно проговорил он. «Но прежде чем принять их, мистер Гарланд, я хотел бы знать, какого рода помощь вы хотите получить». «Ох, прошу вас, садитесь!» Миссис Пейтон, оправившись от потрясения, вскочила, чтобы взять у него пальто и шляпу. Фред сел, куда ему указали, в кресло по другую сторону от очага, и огляделся. Чашки и тарелки мерцали в буфете в теплом свете лампы. Мокрые чайные полотенца сушились на веревке. На печке дремал громадный рыжий кот». Очки лежали на книге. Это была Эмма. Примечание имеется в виду роман Джейн Остин «Эмма», впервые опубликованный в 1815 году «Конец примечания». Возле сапожной колодки, на которую был надет дырявый башмак. Мистер Пейтон проследил за его взглядом и сел напротив. «Много свободного времени нынче стало», — сказал он. «Стараюсь тратить его на чтение. Уже одолел Диккенса, Теккерея и Вальтера Скотта. «Теперь вот Джейн Остин, и оторвите мне голову, если она не лучшая из всех». «Так что же, мистер Гарланд, как я могу вам помочь?» Фредерику хозяин дома понравился сразу, и он решил рассказать ему все без утайки. Рассказ занял некоторое время, за которое миссис Пейтон успела приготовить чай и выставить на стол тарелку печенья. «Вот что я хочу узнать», — завершил свое повествование Фредерик. «Что на самом деле творится в компании «Полярная звезда»?» «Если вы решите, что не можете меня просветить или не должны из-за всей этой секретности, я вас пойму. Но я вам выложил всю подноготную, так что теперь вы знаете, зачем мне информация и что стоит на кону. Что скажете?» «Мне кажется это честно», — кивнул мистер Пейтон. «Должен признать, я никогда не слышал ничего подобного». «Что ты говоришь, дорогая?» Его супруга, сидя у стола, слушала Фредерика с широко раскрытыми глазами. «Рассказывай ему все, что хочешь», — сказала она. «Ты этой фирме ничего не должен». «Ладно», — согласился мистер Пейтон. «Я и сам так думаю. Итак, мистер Гарланд». За следующие двадцать минут Фред узнал все, что произошло с железнодорожной компанией с тех пор, как Белман подмял ее под себя. Теперь она называлась транспортным отделом полярной звезды. Вторая половина, оружейная фирма, ранее известная как Фернес Кастингс, теперь превратилась в исследовательский отдел. По каковому поводу мистер Пейтон испытывал тихую горечь. «Кем бы эти люди ни были, они ведь очень умны», сказал он, откидываясь на спинку кресла и гладя кота, вспрыгнувшего к нему на колени. «Исследовательский отдел. Звучит вполне невинно, да? Только вот для нас с вами исследование — это одно, а для полярной звезды — совсем другое. Скорее уж, отдел душегубства и кровопролития. Но такая вывеска, согласитесь, будет хуже смотреться на воротах, «Но почему именно эти две фирмы?» – задумался Фредерик. «Что между ними общего?» «Я вам скажу, что люди говорят, мистер Гарланд. Это вроде бы секрет, но слухи-то ходят. Я и сам кое-что слышал в институте. Не могу сейчас себе позволить подписку, но та, что у сестры, все-таки очень хороша. В общем, поговаривают, что полярная звезда разрабатывает новый тип оружия». «У него есть, конечно, некое вежливое название, саморегулирующее устройство Хопкинсона, но шепотом его называют совсем по-другому. Паровая пушка!» Фредерик полез в карман за записной книжкой. Порывшись в ней, он нашел клочок бумаги, где Джим записал все, что Нелли Бат говорила в трансе, разгладил его на коленке и протянул мистеру Пейтону. Тот достал очки и поднес записку поближе к свету. «Это не Хопкинсон!» «Но им знать не положено. Регулятор, полярная звезда, туман весь горит, пар, он несет смерть, он в трубке, паровые трубки под полярной звездой», — прочел он вслух. «Что ж, не будь я Сидни Пейтон, если это не самое странное, что я в жизни слышал. Слушайте, мистер Гарланд, в оружии я совсем не разбираюсь, и очень этому рад». Так что с этой, Хопкинсоновской, штукой помочь вам ничем не могу. Зато могу отвезти к тому, кто сможет. Станет он помогать или нет, неизвестно. Но Генри Ватерман достойный парень, и я точно знаю, что он совсем не рад делать то, что делает. Он из тех, кто долго думал, прежде чем подписывать новый контракт. И теперь, похоже, крепко жалеет, что согласился. Он унитарий наш Генри. Человек с совестью, — сказали бы вы, примечание унитарии, приверженцы унитарианской церкви и направления в протестантизме, отвергающего догмат о троице. Конец примечания. Двадцать минут спустя мистер Пейтон уже вводил Фредерика в ничем не примечательный с виду дом, вывеска на котором гласила, что это рабочий литературный и философский институт. «У нас тут превосходная библиотека, мистер Гарланд» сообщил он. И дебаты во второй вторник каждого месяца, и лекционные курсы, когда удается осилить подписку. А вот и Генри Ватерман. Идемте, я вас познакомлю. Они вошли в библиотеку, маленькую комнатку с очень скромной обстановкой. Стол до полдюжины стульев. Все стены были заняты полками с книгами на социальные и философские темы. Мистер Ватерман плотный серьезный джентльмен лет пятидесяти читал при свете масляной лампы Генри хочу тебя познакомить с мистером Гарландом из Лондона он детектив сказал Пейтон мистер Ватерман встал и пожал гостю руку Фред снова изложил свою историю на сей раз в сокращенном виде Ватерман слушал внимательно и в конце кивнул словно только что разрешил для себя некую проблему мистер Гарланд «Вы только что прояснили мне очень важные вещи», — сказал он. «Я нарушу свое обещание, потому что, думаю, у них не было права его с меня брать. Да, я расскажу вам про паровую пушку. Это оружие, основанное на совершенно новом принципе. Новое, с механической, стратегической и со всякой прочей точки зрения. Я занимаюсь котлами и в пушках ничего не смыслю, но уверен, это настоящий кошмар». «Я изготавливал систему трубок, способных подвести к ней пар под высоким давлением. Самое сложное инженерное устройство, какое вы только в жизни видели, очень красиво выглядит, да и замысел красив. Мне никогда и в голову не приходило мистер Гарланд, что механизм может быть прекрасен и одновременно так отвратителен. Он расположен на самой обычной железнодорожной платформе, только укрепленной и амортизированной особым образом». Бойлеры и топка находятся сзади и достаточно невелики, и в конце концов не поезд вперед двигать, но при этом очень мощны. Мы с легкостью добиваемся давления четырехсот фунтов на квадратный дюйм. Я бы даже сказал, там еще сотня фунтов в запасе. Жжет она кокс, как видите, еще и без дыма. Даже и не скажешь, что она вообще стрелять может. Далее. Вы слышите слово «пушка» и наверняка представляете себе торчащий вперед длинный ствол, да?» Так вот, нет. Вагон выглядит как самый обычный грузовой вагон, только с бойницами. Крошечное отверстие по 600 с каждой стороны. 30 рядов по 200 в каждом. Из каждой бойницы вылетают по 5 пуль в секунду. Для этого пары нужен. Можете себе представить 12 тысяч пулеметов, работающих сразу? Одновременно, мистер Гарланд. Тут ни один фунт пары из тех 400 даром не пропадет. Можете мне поверить. «Но и это еще не все. С артиллерийской частью я не слишком знаком. Моя работа — гнать пар по трубам, но я слышал, там есть что-то вроде жаккардового механизма, чтобы регулировать схему обстрела. Уверен, вы такие штуки видели. Система карт с пробитыми в них дырками, такие используются в ткацком деле, чтобы наносить узор на ткань». С его помощью стрелок может разрядить один ряд, потом следующий, ниже, еще один и так далее, или, скажем, полить из всех столбцов по очереди, или партиями, или короткими залпами из всей установки, как ему Бог на душу положит. Только перфорированными картами этот регулятор не пользуется, там все на электрических импульсах. На рулон вощеной бумаги нанесены линии очень плотным графитом. Человек, который все это придумал, мистер Гарланд, почти гений. Это и правда самое удивительное произведение инженерного искусства, какое я в жизни видел. Но это зло, это чудовище. Представляете себе человеческое тело после встречи с ним? Каждый квадратный дюйм в пределах, ну, скажем, пятисот или тысячи ярдов заполнен раскаленными до красна пулями. «Опустошение — недостаточно сильное слово. Тут надо что-то из апокалипсиса, чтобы хоть как-то описать эффект. Вот что такое паровая пушка. Одна уже готова и отослана за границу. Куда, не знаю. Скоро будет и вторая. Еще пара недель ее смогут испытать». — Сами понимаете, мистер Гарланд, мне все это очень не нравится. Сидни лучше меня понял, что нам грозит, и я теперь жалею, что мне не хватило храбрости сразу отказаться. Одна только мысль, что мое мастерство, а я им горжусь, использовали ради таких извращенных целей, что мои соотечественники сами, своими руками впускают этот ужас в мир, у меня от этого сердце болит. Он мук и запустил обе руки в свои короткие седые волосы, после чего бессильно уронил их по обе стороны от книги. Сали бы он понравился, подумал Фредерик. Мистер Ватерман, я вам бесконечно благодарен. Теперь многое стало понятно. Но что насчет руководства этой фирмы? Вам знакомо имя Белман? Белман? Тот покачал головой. Не думаю, что я его слышал. Все знают, что компания работает на иностранном капитале. Он же иностранец, этот ваш Белман. «Швед. Но там есть и русский след». «Русский? Вот оно. Помните, я вам говорил про конструктора, который должен быть почти гением? Его фамилия Хопкинсон. Так нам сказали, хотя его самого никто в глаза не видел. На чертежах, по которым мы работаем, его сокращают до «хоп». Но надпись выглядит странно, словно там было четыре буквы, а потом Си выморали. Ну а в одном месте, в уголке... Так, что не всякий заметит. Я увидел вот это. Смотрите, я вам напишу. Он взял у Фреда карандаш и написал H O P D. Хобд. Видите, это последняя буква. Вовсе не си, а ди. Вы знакомы с кириллицей, мистер Гарланд? Я вообще интересуюсь языками, а не то и не догадался бы. Короче, если это ди, остальные буквы сразу предстают в новом свете. Это по-русски. Нашими буквами это бы выглядело так. «Норд». «Норденфельс», — вскричал Фредерик. «Святые небеса, мистер Ватерман, Вы разгадали загадку!» «Норденфельс?» — не понял тот. «Шведский инженер. Исчез в России. Вероятно, убит. Черт меня побери! Это просто восхитительно! Так вы говорите, через пару недель они собираются испытывать новую пушку?» «Да, они уже испытали отдельные системы. Бойлер, ленточную подачу, электрогенератор. А теперь соберут все вместе и отвезут в Тирлби для полевых испытаний. Там испытывают большие морские пушки, иногда на плавучих целях в море. Вот и все, что я знаю, мистер Гарланд. Полагаю, теперь вы сможете меня просветить. Каков ваш интерес в этом деле? И что вы намерены делать дальше?» «Справедливый вопрос», — кивнул Фредерик. «Видите ли, я детектив, мистер Ватерман, и меня интересует человек, который за всем этим стоит. Правые пушки не то чтобы незаконны, но я начинаю понимать, что он замышляет, и как только смогу поймать его на горячем, я это сделаю. Я могу вам сказать, что я хотел бы сделать с этой его пушкой, стереть ее с лица земли». «Вот это правильно!» — вскричал мистер Пейтон. Я могу вам показать, начал мистер Ватерман, но тут дверь отворилась и в библиотеку вошел еще один человек с книгами в руках. О, прошу прощения, Генри, сказал он, не обращайте на меня внимания, продолжайте. Привет, Сидни. Ватерман и Пейтон как-то сразу растерялись, так что беседу пришлось поддерживать Фредерику. Так чем еще занимается ваш институт, мистер Ватерман? Наш? «Ах, да, мистер Гарланд! Но ну, он вырос из кооперативного общества, так что его ядром была вот эта самая библиотека. Некоторые книги подарены нам Родждельским обществом по переписке». Новоприбывший явно собирался остаться. Он даже подсел к их столу и включился в рассказ об истории места. Фредерик понял две вещи. Что все здесь очень горды тем, что сумели построить и чего заслуживали. И что его с каждой минутой все больше мучает жажда. Отклонив приглашение осмотреть остальную часть здания и ознакомиться с отчетами кооперативного общества, это удовольствие он решил отложить до следующего визита, он попрощался с Генри Ватерманом и отбыл. Но недалеко. Через некоторое время, уже оказавшись на улице, он поймал себя на том, что разглядывает афишу на доме напротив. Был уже восьмой час, дул холодный ветер, во тьме загорались газовые фонари. Упало несколько капель дождя. Окна озарялись одно за другим. Из дверей близлежащего паба лился теплый свет. Мужчины брели домой с работы, женщины спешили на кухню с парой селедок или черным пудингом. От всей этой суеты улица казалась живой и уютной. Что-то привлекло внимание Фредерика. Нехромая лошадь, не хорошенькая девушка и уж точно не пара мальчишек, дерущихся из-за картуза. Какое-то имя из тех, что написаны на афише. Оно выпрыгнуло на него из сумрака и коварно спряталось обратно. Спешите видеть в мьюзик холле Paramount приглашенные артисты, великий Голдени и его дрессированные голуби, мистер Дэвид Фиклинг, звезда Ланкашира, профессор Ларр, великий месмерист, мисс Джесси Саксон, искрометная певица, мистер Грэм Чейни, хамоватый хмырь». Джесси Саксон. Старый амбротип. тип Сестра Нелли Бат. «Что такое, мистер Гарланд?» Осведомился мистер Пейтон, стоя на крыльце и глядя, как Фред моргают, всматривается в афишу, снимает шляпу, чешет в затылке, надевает ее снова и щелкает пальцами. «Внезапная тяга к культуре, мистер Пейтон», ответил Фред. «Как накатиться, сопротивляться бесполезно. Не желаете присоединиться? Где у вас тут мюзик холл Paramount? Пейтон отказался, И Фред, поблагодарив его, отправился навстречу приключениям в гордом одиночестве. Мьюзик-холл Paramount оказался приятным, дружелюбным заведением. Впрочем, потрепанность интерьера свидетельствовала об известном упадке. Номера первого отделения тоже выдались все как один упадочные. Им решительно недоставало куража и блеска. Джейси Саксон выступала в самой середине второго акта между комедиантом и жонглером. Фредерик даже поежился от удивления, когда она появилась на сцене, настолько певица была похожа на сестру, вульгарная, веселая, грубоватая и приветливая. Она явно знала, как управлять залом, и залу это нравилось. Ничего искрометного в ее номере не было, пара сентиментальных песенок и одна-две шутки, все сплошь старье. Но ее здесь точно знали и любили». Старая приятельница, своя в доску, так и не сумевшая или не захотевшая добиться успеха на юге страны. Фредерик послал в гримерную записку с комплиментами и спросил разрешения угостить леди бутылкой шампанского. Леди мгновенно согласилась. Когда он появился на пороге, она заморгала и в изумлении уставилась на него. «Так-так», — сказала она, — «неужто молодняк пошел? Моим воздыхателям теперь все больше за шестьдесят». «Входи, мой милый, садись расскажи о себе. Как мне тебя называть? Ты Джонни, Чарли или еще кто?» Это и правда было поразительно. Почти та же самая женщина, только немного темнее, что ли. Тот же добрый юмор и приветливая, теплая кокетливость, что и у сестры, но напряженнее. И костюм у нее был потрепанный и заплатанный. Певица, видимо, переживала не лучшие времена. «Сказать по правде», — молвил Фредерик, — «Я пришел к вам из-за сестры. Нелли Бат. Джесси Саксон широко раскрыла глаза и чуть слышно ахнула. «Что случилось?» – прошептала она. «Что-то ведь случилось, да? Я знала! Я знала!» Она бессильно упала на стул. Фредерик тоже сел. «Боюсь, она в больнице. Вчера на нее напали двое. Она без сознания». Салли кивнула. Лицо под гримом смертельно побледнело. «Так я и знала!» Слабым голосом произнесла она. «Я почувствовала. У нас всегда это было. Каждый чувствовал то же, что и другой. Так вот, вчера у меня был такой ужасный шок. Сказать вам не могу, как будто падаешь и тебе дурно. Я знала, что с ней что-то случилось. Это ведь было утром, да? Часов в одиннадцать». «Насколько мне известно, да», — подтвердил Фредерик. «Глупо с моей стороны было заказывать шампанское. Может, лучшие бренди?» Шампанское я могу пить когда угодно, возразила она. Разве что не на похоронах. Тут мы с ней похожи. Да, она как-то сама справляется. Сейчас Нелли в Гайс Хоспитал, там за ней хорошо ухаживают. Возможно, она уже пришла в себя. Послушай, милый, а ты так то? Кто? Спохватилась она. Не хочу показаться грубой, но ты часом не полицейский? Фредерик откупорил бутылку и объяснил ей в чем дело. Когда речь дошла до транса, Нелли Батт, Джесси кивнула. «Помню, как же», — сказала она. «Когда она занялась этим своим спиритизмом, я решила, что мне такого добра не надо. Это же чушь сплошная. В этом и была одна из причин нашего расставания. В последнее время мы не очень-то ладили. И кто же с ней это сделал?» «Я, скорее всего, знаю, кто, но не знаю, почему. Слушайте, вот вам моя карточка. Дадите знать, если с вами что-нибудь случится». Это уж как пить дать. Завтра вечером я работаю, а потом съезжу навещу ее. Хоть сейчас мы и не близки, сестра есть сестра». Она взяла карточку и сунула в сумку. «Кстати, Фред решил напоследок попытать счастье. А вы, случайно, не знаете кого-нибудь по фамилии Маккинан? Реакция была мгновенной. «Этот?» — воскликнула она с ледяным презрением. «Чертов мелкий гнус! Знаю ли я его? Да уж, я его знаю!» «Будь он сейчас здесь, уж я бы вышибла из него дух. МакКиннон? Макс Лизинь? Вот он кто! Фух, он что, тоже в этом замешан?» «Да, но я пока не знаю как. Сильные чувства пробуждает в людях этот МакКиннон, как я погляжу. Я потерял его след, а ему стоило бы узнать, что случилось с его матерью». «С какой еще матерью?» «С вашей сестрой. С миссис Бат. «Что?» Она вскочила, ее пухлая личика исказилась от и ярости. — Вы сказали с матерью? Сейчас же объясните, что вы имеете в виду, и не говорите такого без веских оснований. Фредерик был удивлен не меньше, чем она. Он запустил руку в волосы и не сразу нашелся, что ответить. — Прошу прощения, — произнес он наконец, — я-то думал, что Маккинон сын вашей сестры, он сам так сказал. — Так это он сказал? Вот ублюдок. Где он? «Бог мой, да я сама ему руки-ноги вырву! Как он смеет!» Она села, бледная и дрожащая от гнева. Фредерик поспешил налить ей еще шампанского. «Вот», — сказал он, — «выпейте, пока пузырьки не выдохлись. Так что же на самом деле связывает его и вашу сестру?» «А вы сами не догадываетесь?» — горько спросила она. Он покачал головой. «Ох уж эти мужчины! Любовниками они были!» «Любовниками! Я и сама!» Она вдруг разразилась слезами. «Была в него влюблена, как последняя дура!» Фредерик даже рот раскрыл. Джесси Саксон высморкалась, промокнула глаза, сердито отхлебнула шампанского, закашлялась и зарыдала. Фредерик обнял ее. Это показалось ему единственным разумным действием. всхлипывая она привалилась к нему, и он гладил ее по голове и разглядывал грязноватую тесную гримерку. Зеркало с трещиной, выцвевшие шторы, ящичек с гримом на столе, коптящую масляную лампу. Тут могло бы быть даже уютно, если есть с кем разделить соседство, или волнующе, если делаешь первые шаги на сцене. Но могло быть и ужасно одиноко, если ты Джесси Саксон. Он покрепче обнял ее и тихо поцеловал в лоб. Придя в себя, она легонько оттолкнула его и снова вытерла глаза, поспешно и сердито, а затем рассмеялась резким и горьким смешком. «Сорок четыре года стукнула, а реву, как девчонка. Ведь мы из-за него ссорились. Можете себе представить, сейчас-то кажется, что это так унизительно, когда речь о любви, все мы становимся дурами. Но ведь без нее мы бы были машинами или лошадьми, уж не знаю. Так что ты там спрашивал, милый?» «Я хотел узнать о Макиноне. Он мой клиент». Они сидели на маленьком жестком диванчике. Он перегнулся через нее и налил еще шампанского. Еще МакКиннон говорил, что лорд Уитам, его отец, это тоже вранье? «Старый Джонни Уитам?» Она расхохоталась. «Нет, каков наглец! Хотя вообще-то это могло быть и правдой. Он... Ох ты, боже мой! В голове-то как плывет...» Она глянула на себя в зеркало, скорчила рожу и взбила волосы. Фредерик мягко подтолкнул ее локтем. Лорд Уитам напомнил он. — Чего? Ах, да. Ты, должно быть, считаешь меня дурой, так себя веду. Стало быть, хочешь узнать про Алистера? Мне он часто врал, но в одном всегда был тверд, что он незаконный сын какого-то лорда, так что, может, это и правда. — Вы тоже знали лорда Уитама? «Знавала. В прежние дни он действительно увивался за Нелли, но детей у нее никогда не было. Тут я уверена. Я бы знала, черт побери, понимаете? Мы ведь были очень близки. Он вроде как политикой занимается. Что, он тоже тут замешан?» «Да, но разрази меня гром, если я понимаю, как. И сестра ваша тоже не знает». «Ну, на это я бы не поставила», — заметила она, наливая себе еще. «Простите». «Отправляйся в Карлайл и поспрашивай, если интересно. Там я видела ее в последний раз. Там мы в прошлом году и поссорились. Господи! Всего только в прошлом году!» «Что она там делала?» «Все этот ее глупый спиритизм. Был там какой-то кружок или лига или еще что у этих придурков в Карлайле. Ее туда пригласили». Я как раз выступала поблизости, а этот таракан, Макинан в маленьком городишке возле Дамфриса. Я узнала, что Нелли его содержит, представляете? Он еще, видите ли, не довел свое искусство до совершенства. Свое искусство, с большой буквы, так он его называл. Расторгал один контракт за другим. Ни в одном театре такого терпеть не будут и правильно сделают. В общем, он сидел без гроша. Тут вмешалась Нелли и... Сам понимаешь, городок назывался Незербрикс. Сразу за шотландской границей. «Недалеко от поместья Уитома?» «Да, почти рядом. Но я Джонни уже много лет не видала. И Нелли тоже. Он женился и перестал шататься по мюзик-холлам. Как же ее звали? Леди Луиза что-то там. Крупные землевладельцы. Графитовые копии». «Графит?» встрепенулся Фредерик. «Кажется, да. Кстати, что это такое?» «Из него карандаши делают». «И паровые пушки», — добавил он про себя, но вслух не сказал. Он позволил Джесси болтать дальше. Она была словоохотливой, и его обществу пришлось ей по душе. О деле он больше ничего интересного не узнал, зато о ее жизни... О, да! Она рассказывала удивительно, смешно, живо, остро, и, перестав, наконец, хохотать, он сказал... «Ох, Джесси, вам бы мемуары писать!» «А что? Отличная мысль!» Тут же согласилась она. «Только вот кто их печатать станет?» Они сошлись на том, что, скорее всего, никто, и расстались лучшими друзьями. Прежде чем забраться в ледяную постель в привокзальной гостинице, Фредерик разложил на столе карту и нашел Дамфрис, Карлайл и Тирлби, где было стрельбище. Все и правда рядом». Сесть на утренний поезд, и ты там... Так, а где же поместье Уитомов? Не отмечено. И еще этот графит. Семья леди Уитом, бэлман бедняжка Нелли и Джесси тоже. Обе влюблены в этого прохвоста Макинана. Что в нем за дьявольская привлекательность, что так кружит головы женщинам? Поразительно. Просто поразительно. Но вот Салли на него наплевать. На редкость здравомыслящая девушка». «Тиролби. Решено. Наведаться туда завтра же утром».